Привет, Филимон Угу, здравствуй, Любознайка Филимон, ответь мне на один вопрос Да Чем гремят змеи? Угу, а разве змеи чем-то гремят? Но ведь я слышала, что есть гремучие змеи Значит, они чем-то гремят Угу, знаешь, Любознайка Вообще-то я с гремучими змеями не встречался Поэтому не знаю, гремят они или не гремят А вот дядя лёша наверняка с ними сталкивался Давай у него спросим Да, совершенно верно Встречался я, не хочу сказать сталкивался, такого все-таки не было, но встречался с гремучими змеями, совершенно замечательные животные. Такие они вежливые, такие предупредительные, такие заботливые, что действительно о своем местоположении и о своем крайне-крайне серьезном яде и о своей очень-очень суровой и серьезной способности причинить массу неприятностей. Кого-то укусив, эти змеи всегда сообщают заранее. Ведь этот самый их стук, их треск, на самом деле это треск. Ну, звучит это примерно так. Вот я попробую позвучать, как звучит погремушка. Она так и называется, погремушка. Ратл, ратл по-английски, да, э, погремушка, гремучий змеи, скр-скр-скр-скр-скр-скр, вот примерно так. Ну, я-то звучу человеческим ртом. А э, змея, ну, что же она делает? Гремит, ну, ладно, пусть будет гремит, э, гремит э, набором окостеневших, очень твёрдых, и на хвост, на конец хвоста, свободно надетых, как на стержень, таких колец, Часть из них обычно со временем теряется, но с каждой линькой новое колечко отрывается от старой шкуры и остается на кончике хвоста нашей змеи, вот этой самой гремучей. То есть это не какой-то орган, с которым они прямо из яйца вылупляются и который имеет какую-то определенную форму раз и навсегда, так сказать, э, получившуюся и не меняющуюся. Нет, погремучка бывает больше, меньше, колец может быть до 30, а может быть и больше даже, э, их может быть 3-4 всего-навсего, на и всё это у одной и той же змеи. По мере того, как она растет, по мере того, как она линяет, у нее меняется состав вот этой самой погремушки. Ну, что такое змеиная линка? Вы же представляете, друзья, не правда ли? Линяет змея, меняя за один прием сразу всю кожу целиком, то есть, конечно же, верхний слой кожи. Если всю кожу со змеи стащить, ну, останется Длинный кусок мяса. И, конечно же, никакой змеи больше у нас не будет. Значит, надо, чтобы она сама сбросила верхний жесткий слой кожи. Вот этот слой кожи, этот свой чехол, так сказать, кожный змея, сбрасывается всего своего тело очень быстро. Если она здоровая если все в порядке, и она линяет хорошо и правильно, то она за буквально где-то 10-15-20 минут меняет полностью Всю старую кожу. Новая поверхность кожи у нее упругая, эластичная, она растягивается недолго, но все-таки несколько дней, может быть, даже пару недель, это ее новая поверхность кожи эластична, упруга, растягивается, следовательно, змея может подрасти». Ведь у пресмыкающихся, а змеи тоже пресмыкающиеся, очень жесткая и твердая кожа, как правило, и расти так, чтобы эта кожа растягивалась, они не могут. Старую поверхность кожи, старый верхний слой кожи обязательно надо сбросить. Вот только так и могут они расти. А сбрасывая кожу, змея сбрасывает ее, кстати, из глаз тоже. Веки у змей сросшиеся и прозрачные И чтобы каждый раз, когда змея линяет, меняет, так сказать, кожу, у нее были новые чистые глазки, она сбрасывает и старый роговой слой с глаз. Да, лопается кожа на губах, на верхней и на нижней, И после этого змея начинает быстро проползать, но очень тщательно, если у нее есть время, разумеется, очень тщательно стаскивая себя вот эту самую старую кожу, начинает змея ползать между ветвями, между камнями, между кактусами. А гремучие змеи все живут именно в Америке, и все кактусы родом тоже из Америки. Так что кактусы и гремучие змеи очень подходят в один родной американский ландшафт и пейзаж, так сказать, да, вот там в этом самом родном американском пейзаже среди кактусов и густого кустарника, среди камней и всяких обломков древесных и каменных змеи проползают туда-сюда, туда-сюда, с тем, чтобы кожа их цеплялась, вот эта старая, сухая, краями цеплялась за веточки камушки, задерживалась таким образом, а змея бы из нее выползала, как нога из чулка. Или рука из перчатки. Вот примерно так это все и происходит. Но у гремучих змей при каждой линьке кожа, которая почти целиком уже со змеи сползла, все-таки задерживается на хвосте, потому что на кончике хвоста есть небольшое вздутие, небольшой такой вот как бы бугорок или что-то вроде утолщения, такой булавы что ли. Не так, чтобы крючка, но что-то в этом роде. И вот кожа обрывается у хвоста, И колечко, ну просто часть кожи, остается у змеи на хвосте, затвердевает, становится очень твердой и образует очередной элемент, очередное кольцо на погремушке. Хвостом своим гремучая змея при виде опасности, причем удостоверившись в том, что опасность ее, змею, не минует. Человек идет прямо на змею. Вот он змеи не видит, что змея будет делать. пытается удрать Они медленно двигаются, они медленно удирают гремучие змеи. Они очень толстые и тяжелые. Они могут сделать мгновенный бросок в ходе нападения, ну, скажем, на какую-нибудь крысу, да? Или при защите на человека, или на койота, или на лошадь, или еще на кого-нибудь. Бросок они могут сделать мгновенный. Но удирать, на большие расстояния перемещаться, быстро они совершенно не способны. Они даже и не пытаются. Они сворачиваются в боевую позу. Несколько колец, плотно друг к другу прижатых Чтобы от них оттолкнувшись Так сказать, шеей Можно было быстро выбросить голову вперед С раскрытой пастью и с выставленными вперед Ужасными ядовитыми клыками Но прежде чем кусаться До того как кусаться Они обязательно поднимают Свою погремушку И начинают хвостом мелко-мелко вибрировать Часто-часто дрожать И дергать кончик хвоста Кольца погремушки на хвосте, бьются друг обо друга и производят вот этот самый гремучий звук. Скррррр. Это значит, я гремучая. Шел бы ты своей дорогой, и тогда никаких неприятностей у тебя, ну и, соответственно, у меня не будет. Укус гремучей змеи ужасная вещь. Их яд действует на нервную систему. Это безумно больно, но э, самое главное, яд гремучей змеи вызывает ну, разложение живых тканей. Вздувается, в несколько раз становится конечность, например, толще, она чернеет, синеет, багровеет и начинает просто разваливаться. Так что эта змея очень порядочно поступает, предупреждая всех своих возможных, может быть, невольных врагов о том, что она гремучая, опасная. Но сама по себе никаких неприятностей не хочет. Но кобра для этого поднимает шею и раздувает капюшон. «Смотрите все, я...» Очковая. Ну, а